Глава 62 Словно одумавшись, танк адмирала Джима наконец завелся, что очень не понравилось цикламену. Он надеялся, что их машину волоком утащат с поля боя, а теперь ему предстояло продолжить гибельное наступление на цитадель. «Неужели ты такой трус?» – удивился Джим, сознательно стараясь задеть 514 -го. «Я не трус!» – тут же всклинул цикламон. «Просто я не хочу участвовать в этой войне!» которая ведется не по правилам. Мы 300 лет блистательно дрались за эту крепость, и союз также блистательно нам противостоял. Сложились определенные обычаи, близость культуры и все такое, а тут вы раз и голову Герману с плеч долой. А ведь Герман этот был символом непобедимости. Это легенда была, а вы ему башку отпилили. Большой валун попал под гусеницы танка, и Джим крепче ухватился за джойстик. Он отказывался понимать и принимать бредней безумейшей птицы, тем более теперь, когда несколько сотен закопченных бронеинвалидов катились на встречу безупречным рядам врага. С расстояния полукилометра танки противника попытались сделать залп, однако снаряды разлетелись в разные стороны, и ни один из них не упал вблизи от наступающего отряда адмирала Джима. Это говорило лишь о том, что противник геморализован, из-за потери символа непобедимости. Когда танки Джима приблизились на сотню метров, адмирал скомандовал «Делай, как я!» и помчался полным ходом навстречу потускневшей мощи противника. Вот и они, преодолевая последние метры, Джим увидел даже крупные заклепки на бортах грозных машин клиновидной формы. Такая конструкция спасала их от снарядов. Натолкнувшись на чужой танк, машина Джима подпрыгнула, как на трамплине, а затем прибавила оборотов, и гусеницы заскрежетали по зеркальной броне, издавая отвратительный скрипучий выиск. Полностью сломав вражеской машине пушку, Джим въехал на ее спину и остановился. Затем его танк качнулся, словно циркач на веревке, и перекатился на другого противника. Подобная тактика окончательно подавила волю оборонявшихся. Их экипажи сидели внутри своих машин, немые от ужаса и позора, а имперские машины давили гусеницами, выламывая орудия и сминая надстройки. Вскоре весь отряд адмирала Джима без потерь форсировал плотные ряды противника и, вытягиваясь в колонну, двинулся к воротам цитадели Ангур. На ее стенах Джим разглядел многочисленные бойницы, однако сомневался, что кто-то рискнет теперь стрелять в ее непобедимых воинов. Грохоча гусеницами по булыжникам, Машина Кэша первой въехала в ворота города, и заметившие ее охранники разбежались кто куда, побросав длинные пики. То же происходило и на улице, где горожане, застигнутые врасплох появлением вражеского войска, спешно прятались по подворотням, бросая незапертыми магазины и оставляя товар на открытых лотках. Видимо, к войне за стенами Ангура они относились спокойно и были уверены в надежности своих защитников. «Как долго мы будем идти колонной, Джим?» – поинтересовался Лу. «Может, стоит разбежаться по городу и немного похулиганить?» «Тебе бы только похулиганить!» «Не хватает, что ли, крови Германа?» – спросил Кэш. Его беспокоили интонации Эрвеля, который Цикламонова радио передавала в красках. «Мы взяли этот город, Джим! Мы имеем право на кровь! Сидите в своей машине и не дергайтесь, адмирал Эрвель!» – с нажимом произнес Кэш. «На площади поговорим». «Откуда ты знаешь, что здесь есть площадь?» – спросил Лу. Его голос теперь звучал спокойней, но Джем чувствовал, что это только временное отступление, и за Эрвелем нужно смотреть в оба. Видя, что танки не стреляют и продолжают двигаться в строгом порядке, самые смелые из горожан выглядывали из окон, а девушки даже махали танкистам платочками. Любопытные мальчишки перебегали с от подъезда к подъезду, соперничая в бесстрашии с уличными псами, которые лаяли на таряхтящие танки. Наконец улица кончилась, и перед колонной завоевателей открылась просторная городская площадь. Справа от себя Джим увидел городскую управу, а слева – городской музей. Прямо перед ним возвышались колонны драматического театра с наклеенными афишами. То там, то тут мелькали испуганные человечки, однако открыто показываться никто не решался. Джим въехал на середину площади и остановился. А остальные экипажи по неизвестному Джиму порядку стали сами выстраивать машины и вскоре образовали некое подобие каре. «Приехали?» – тихо спросил цикламон, который последние полчаса от себя не проронил ни слова. «Да», – ответил Джим. «Хочешь наверх?» «Нет уж, я лучше здесь посижу». «Ну как хочешь», – пожал плечами Джим. И, поднявшись с кресла, вскарабкался по лесенке.